С кровати донесся невеселый смешок. Ты из Хардинга, да? Каков коэффициент загрязнения воздуха в Хардинге? Не знаю, его больше не объявляют в прогнозе погоды. Не объявляют... Не знаю. Давно. В Бостоне не объявляют с 2020 года, уточнил Брэдли. Боятся. У тебя нет носового фильтра, не так ли? Что ты несешь? раздраженно бросил Ричардс. «Эта штука стоит две сотни баксов, даже на распродаже. Я не держал в руках две сотни весь прошлый год. А у тебя?» «Нет», — Брэдли помолчал. «У Стейси есть. Я ему сделал». «Ума. Ричи Галеона и некоторых других тоже». «Ты надо мной смеешься?» «Нет, парень». Вновь пауза. Ричардс внезапно осознал, что Брэдли... И так сказал ему куда больше, чем хотел. И продолжил он с видимой неохотой. «Мы читаем книги. Фриви для пустоголовых». Ричард согласно кивнул. «Банда, понимаешь? Некоторые маются бездельем, у них вся радость субботу вечером избить какого-нибудь хонки. Но есть среди нас и такие, кто с двенадцати лет ходит в библиотеку». «В Бостоне в библиотеку можно попасть без карточки?» «Нет». И карточку выдаю только тем, у кого в семье гарантированный доход в пять тысяч баксов. Мы позаимствовали карточку у одного толстозадого говнюка. Ходим в библиотеку по очереди. У нас есть один костюм на всех. Его надевает тот, кто идет. Брэдли помолчал. «Сдумаешь смеяться надо мной? Прирежу». «Я не смеюсь». «Сначала мы читали только сексуальные книжки». Потом, когда Касси заболел, я заинтересовался загрязнением окружающей среды. Все книги о коэффициентах чистоты, уровнях смога и носовых фильтрах у них, в спецхране, мы изготовили ключ по восковому слепку. «Парень, тебе известно, что в Токио с 2012 года все обязаны вставлять в нос фильтры?» Нет. Рич и Динг Моран изготовили счетчик загрязнения. Динк вырвал чертеж из книги, и они сварганили его из банок, из-под кофе и деталей, которые скрутили с автомобилей. Он спрятан в надежном месте. Парень, ты знаешь, что в 1978 году шкала загрязненности обрывалась на 20 баллах. Понимаешь? Да. Когда загрязненность достигала 12 баллов, заводы и... Все загрязняющее воздух дерьмо останавливали до тех пор, пока не изменится погода. Этот федеральный закон действовал до 1987 -го года. Потом его отменил обновленный Конгресс. Тень на кровати приподнялась на локти. Готов спорить среди твоих знакомых, многие болеют астмой. Конечно, согласился Ричардс. У меня тоже астма, пусть и в легкой степени. Таким уж мы дышим воздухом. «Господи, всем известно, что в жаркий облачный и безветренный день лучше оставаться дома». «Температурная инверсия», — мрачно прокомментировал Брэдли. «И у многих астмы это так. В августе и сентябре воздух просто загустевает. Но рак легких...» «Ты говоришь не об астме», — оборвал его Брэдли. «Ты говоришь об эмфиземе». «Эмфиземе?» Ричардс попытался классифицировать это новое для него слово, но безуспешно. — Все ткани в легких разбухают. Ты вдыхаешь, вдыхаешь, вдыхаешь, а воздуха все равно не хватает. Ты же знаешь, такое случается со многими. Ричардс задумался действительно. Брэдли прав. Многие от этого и умирали. — Об этом стараются не говорить, — Брэдли словно прочитал мысли Ричардса. Нынче в погожий день загрязненность воздуха в Бостоне равняется 20 баллам. Это равносильно тому, что ты в день выкуриваешь 4 пачки сигарет, а в плохие дни поднимается. До 42 -х. старики падают замертво прямо на улице. Свидетельстве о смерти пишут «Астма», но причина-то в воздухе. В воздухе. В воздухе. И они продолжают. Загрязнять его. Трубы дымят 24 часа в сутки. Большим боссам это нравится. Эти 200-долларовые фильтры — полное дерьмо. Две пластинки сетки, а между ними клочок ментоловой ваты. И все. Хорошие фильтры делает только General Atomix. Но позволить их себе могут только жирные коты. А нам они дают фривии, чтобы мы поменьше болтались на улице и спокойно умирали. Не выходя из дому, как тебе это понравится? Самый дешевый носовой фильтр, GA, стоит 6 тысяч новобаксов. Мы сделали такой для Стейси, уложившись в 10. Чертежи и описания взяли из книги. Преобразователь вытащили из слухового аппарата, цена которому 7 баксов. Что скажешь? Ричардс молчал. Что он мог сказать? Когда Касси умрет... Ты думаешь, они напишут «Рак легких» в свидетельстве о смерти с два, Они напишут «Тастма». Чтобы никого не пугать, кто-то может украсть библиотечную карточку и узнать, что с 2015 года смертность от рака возросла на 700%. Это правда? Ты не преувеличиваешь? Я прочитал об этом в книге. «Парень, они нас убивают». «Фриви нас убивает!» «Все равно, что иллюзионист заставляет тебя смотреть, как булочки вываливаются из блузы его ассистентки, чтобы ты не видел, как он перекладывает кролика из кармана штанов в шляпу!» Брэдли вздохнул. «Иногда я думаю, что могу покончить с этим ужасом, выступив по «Фриви». Десяти минут хватит, чтобы все сказать. У каждого мог бы быть носовой фильтр, если бы сеть хотела, чтобы они у нас были». «И я им помогаю», — простонал Ричардс. «Это не твоя вина. Ты должен бежать». Перед мысленным взором Ричардса возникло лицо Киллияна, потом Артура М. Бурнса. Ему хотелось наброситься на них с кулаками, а еще лучше вырвать из ноздрей фильтры и пинками выгнать их на улицу. «Люди злы», — продолжал Брэдли. «Они злятся на Хонке уже тридцать лет. Им нужен лишь повод». Повод. Один повод. Ричардс провалился в сон. Минус 0,62. Отсчет, Отсчет идет. идет. Ричардс провел в доме весь день, пока Брэдли покупал машину и договаривался с другим членом банды о том, чтобы перегнать ее в Манчестер. Брэдли и Стейси вернулись в шести часам, и Брэдли включил фриви. Все улажено, дружище, отбываем сегодня. Прямо сейчас Брэдли усмехнулся. А разве ты не хочешь посмотреть на себя? Ричардс понял, что хочет. И тут же на экране вспыхнула заставка бегущего человека. Бобби Томпсон смотрел прямо в объектив, яркое пятно на черном фоне. Будьте бдительны, вот волк, который рыщет среди вас. И экран заполнило лицо Ричардса. Мгновение спустя оно исчезло, уступив место другому Ричардсу в обличье Джона Гриффина Спрингера. Вновь возникла физиономия Томпсона очень серьезная. Прежде всего, я обращаюсь к жителям Бостона. Вчера днем пятеро полицейских погибли, нашли страшную, мучительную смерть в пламени пожара, вспыхнувшего в подвале здания бостонского отделения ИМК. Этот умный, безжалостный волк заманил их в ловушку. «В каком образе предстанет он перед вами сегодня? Где он этим вечером? Посмотрите!» «Посмотрите на него!» Включилась первая видеокассета из отснятых этим утром. Стейси бросил их в почтовый ящик на авеню Содружества в другом конце города. Съемку они провели в дальней спальне, закрыв тряпками окно и всю мебель. Камеру держала Ма. «Все, кто видит меня», – медленно заговорил Ричардс, «Не техники, не обитатели пентхаусов. Таким ублюдкам, как вы, мне сказать нечего. Я обращаюсь к жителям домов развития, гетто, трущоб. Тем, кто сбивается в мотоциклетные банды, тем, кто давно без работы и не имеет ни единого шанса ее получить, подросткам, брошенным за решетку за наркотики, которых они не держали в руках». И преступления, которых они не совершали, только потому, что сеть не хочет, чтобы вы собирались вместе и говорили друг с другом. Я хочу рассказать вам всем о чудовищном заговоре, который лишает вас самой возможности, да что-то захрюкало, запищало, забулькало, а потом звук пропал вовсе. Губы Ричардса шевелились, но с них не срывалось ни звука. Похоже, дефект записи. Бобби Томпсон взял инициативу на себя. «Да и нет нам нужды выслушивать галиматью, что несет этот убийца. Мы и так прекрасно знаем, с кем имеем дело, не так ли?»